Глава двадцать пятая. Товарищ Маузер. Заявив Лиле, что одна лошадь кончилась и пора пересаживаться на другую, Маяковский удивительно точно попал в метафору. Его знакомство с Вероникой Полонской произошло на ипподроме. Подложить нору под Маяковского, конечно, придумала Лиля, а Ося эту операцию осуществил. В мае 1929 года неожиданно пригласил молодую актрису на скачки, притащил туда же поэта, и там всячески обоев, как выразилось бы Лиля, наверчивал. На приманку клюнул. Он вызвался забрать Полонскую после репетиции в художественном театре и отвезти домой к Валентину Катаеву, где вечером собралась вся и подробная компания, в том числе писатели Юрий Олеша, Борис Пельняк и артист Михаил Яншин, за которого Нора вышла замуж чуть ли не в 17 лет. Шафером на венчание выступал Михаил Булгаков. Но у театра Нору никто не встретил. Маяковский заигрался в бильярд в гостинице «Селект», и Катаева она добиралась сама. Там-то на вечере у Катаева они друг другу понравились по-настоящему. «Почему вы так меняетесь?» – спросил Полонского Маяковский. «Утром на бегах были уродом, а сейчас такая красивая». Примечание цитируется по Полонская «Последний год. Современница о Маяковском». Страница 276. Конец примечания. И, как говорилось в одном из рассказов Аркадия Верченко, «Все заверте». Со следующего же дня начались свидания. Маяковский, уже не шумный и резкий, каким бывал в обществе литераторов, а мягкий и деликатный, расспрашивал о театре и рассказывал о загранице, избегая низкопоклонства перед Западом. Через несколько дней он привел нору к себе на Лубянский проезд, долго декламировал стихи и совершенно покорил ее талантом и обаянием, или тем, что Татьяна Яковлева называла «животным магнетизмом», Полонская вспоминала. Владимир Владимирович, очевидно, понял по моему виду, словами выразить своего восторга «я не умею», как я взволнована. И ему, как мне, показалось, это было очень приятно. Довольный, он прошелся по комнате, посмотрелся в зеркало и спросил «А нравятся мои стихи, Вероника Витольдовна?» И, получив утвердительный ответ, вдруг стал очень неожиданно и настойчиво меня обнимать. Когда я запротестовала, он страшно удивился, по-детски обиделся, надулся, замрачнел и сказал, «Ну ладно, дайте копыта, больше не буду, вот не дотрога». Примечание. Полонская, последний год, современница Маяковском, страница 278 конец примечания. Однако вскоре сопротивление было сломлено, и они стали любовниками. Встречались главным образом в его комнате на Лубянском, о существовании которой не догадывался Яншин – Палонская была тогда очень влюблена и ревновала Маяковского к разным его знакомым женского пола, а он только смеялся. Летом поэт выступал в Сочи, а Полонская с приятельницами из художественного театра отдыхала неподалеку в курортном поселке Хоста. Она послала поэту телеграмму, что находится рядышком, и тот немедленно примчался. Парочка чудесно провела время, плавая в море и гуляя по Самшитовой роще. Маяковский звал Нору с собой в Ялту, но она боялась, что слух об их романе дойдет до мужа, и без того кругом чесали языками. Встречались тайком в Сочи, потом разъехались по своим маршрутам, а в Москве поэт уже ждал ее на вокзале с двумя красными розами. Примета с четным числом цветов, похоже, еще не вступила в силу. Ее муж, обожающий стихи Маяковского, периодически болтался рядом. «На улице встретили Полонскую с Володей и Яншином по бокам под ручку. Тусклое зрелище», — записала Лиля в дневнике. Всю эту и подробную компанию она теперь видела частенько, хотя одного из ее участников Катаева почему-то не переносила. Мужчины, как обычно, часами сражались в азартные игры, а вот только несколько Лилиных записей на эту тему». Обедали Яншина, Кирсанова, Лёва, пришли Эрдманы, драматургка и сценарист Николай Эрдман, видимо, с женой, Гех, очеркист и прозаик Семён Гехт, Катанян, Кулешов. Играли в покер и маджонг, китайская азартная игра, привезённая из Лондона матерью Лили в её первый послереволюционный приезд, до шести утра. Играли в покер, когда пошли ужинать, Володя бросился подавать норе стул. Весь день народ сердились, что Коля Осеев до трех ночи играл в маджонг и в карты. Заехала за Володей на Лубянский. Он просил подождать, пока они с Колей доиграют полторы партии в тысячу. Я рассердилась, увезла их домой. Примечание Лили Брик. Вспоминания, страница 433-434. Конец примечания. Периодически в этот период у нее проскальзывает и девочковое настроение. Утром плакала, двадцать пять морозы, чтобы нет машина сломана, денег нет. Купила катонянам сервис с супрематическими рисунками. Тогда она еще покупает катонянам посуду, а потом разобьет их семью. А Маяковский в период романа с Полонской испытывал предельные перепады настроения. То начинал веселиться, петь, шутить и вытанцовывать мазурку посреди Лубянской площади, то вдруг густомрачнел и на целые часы замыкался в молчании. Причин была масса. Во-первых, висевшая над ним неотступная неясность с Татьяной, а в связи с Татьяной и нелады с Лилией и с Осипом. Во-вторых, все больше отход страны от святых для него революционных идеалов все большая враждебность властей и холодность критиков. Премьера бани прошла провально, а из друзей никто не явился. Да и мелких неприятностей хватало. В журналах перевирали его стихи, в театрах пьесы. Маяковский то и дело болел, кашлял, температурил и боялся потерять свое главное, поэтическое оружие, голос. И, конечно, терзали мысли о дочке, которую он, скорее всего, больше не увидит. «Я никогда не думал, что может быть такое сильное чувство к ребенку» секретничал Маяковский с сонкой Шамардиной. «Я все думаю о ней. Ей уже три года. Очень тревожит здоровье ее. Рахит у нее. Волнует, что вот через пять лет отдадут ее в какую-то католическую школу. Моего ребенка калечить будут, и я бессилен, ничем не могу помочь». Примечание цитируется по Шамардина «Воспоминания», страница 33 Конец примечания. «Вместо Лефа случился Реф. Революционный фронт искусства». В придумывании названия участвовала и Лиля. Сидели в Гендриковом, перебирали аббревиатуры и порешили. Ставка сделалась на искусство как агитпроб социалистического строительства. Через пару дней после возвращения Лилия и Маяковского из Ленинграда, где поэт вымещал злость на жениха Яковлевой, кляня Виконтов и Баронов, Рев постановил провести юбилейную выставку Маяковского «20 лет работы». Это был своеобразный ответ поэта на недоверие властей и, наверное, способ добиться разрешения на заграничную поездку. Впрочем, какой теперь смысл, раз Татьяна не дождалась? Подготовка выставки продвигалась медленно. Ее все время переносили. А пока Лиля придумала устроить Маяковскому юбилейную домашнюю вечеринку. В столовую было куплено два тюфика, потому что стульев на всех гостей не хватало. Покупала стаканы и фрукты на завтра, куда я вмещу 42 человека. Панически восклицает Лиля в дневнике. Володя с утра до вечера в бегах полночи клеит Зины Свешниковой, художницы по костюмам и приятельницей семьи, выставочные альбомы. Хрученых ужасно не хочет покупать, Обрал, Говорит, боюсь напиться и сказать лишнее. Кстати, Полонская ревновала и купомянутая в записи Свешниковой. Маяковский специально просил художницу отвечать на все телефонные звонки. Забавлялся над норой. Вечеринку устроили 30 декабря. Лилина квартира знала тьми еще всяческих арт-сборищ. Об одном из них вскользь писала Луэлла Краснощекова, которая спустя несколько дней вышла замуж за инженера и будущего писателя-фантаста Илью Варшавского. «Был какой-то праздник или день рождения, оси или лили, не помню точно, но гостей было много. От танцев и тесноты стало очень жарко. В лилильной комнате женщины переодевались в ее летние сарафаны, мужчины сняли пиджаки, танцевали в этот вечер очень много». Примечание «Варшавское воспоминание». Конец примечания. В этот раз тоже не обошлось без танцев. Вечеринка, состоявшаяся в канун Нового года, была почти сиквелом футуристической елки 1916 -го. В квартире развесили поздравительные плакаты, сочинили к случаю стишки, отрепетировали шуточные номера. Мейрхольд явился Зинаидой и Райхой и двумя корзинами костюмов и париков. Все переоделись, нарядились. Кстати, с Райхой дружили сестры Маяковского и даже, говорят, подумывали выдать ее за Володю. Они вообще мечтали его нормально женить. С Лили они тогда еще общались, но после смерти поэта осторожная холодность между двумя семьями перерастет во вражду. А пока шло веселье, в маленькую квартирку набились четыре десятка человек, литераторы, театралы, чекисты а также бывшие и нынешние любовники и любовницы всех трех хозяев квартиры. Нора пришла в помрачить на красивом платье, Маяковского садили на стул посреди комнаты, и хором грянули к кантату, а потом певица Галина Катанян затянула частушки под аккомпанемент баяна, наигрывал поэт Василий Каменский, самый первый жених Эльзы. Кантата нашей стройн крик, кантата нашей стройн крик. Наш запевала Ося Брик, наш запевала Ося Брик. Владимир Маяковский, тебя воспеть пора от всех друзей московских. Ура, ура, ура. Илилия Юрьевна у нас, Илилия Юрьевна у нас. Одновременно альт и бас, одновременно альт и бас. Лиля запишет про этот вечер. Почти все принесли Абрау. Жемчужный ушел на бровях. Было весело, но я не умею так веселиться. Ося говорит, что коллектив всегда строится по самому слабому. Привезли большую корзину всякой бутафории, переделали брюнеток в блондинок и, наоборот, до трамваев играли в карты, а я вежливо ждала, пока уйдут. Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 236. Конец примечания. Лилия немного лукавила. В отличие от виновника торжества, который был страшно мрачен и как-то отчужден, до самых петухов весел и яншин, отмечала Галина Катанян, она провела это время отнюдь неплохо. Фиаско с Пудовкиным было пережито, и рыжую соблазнительницу, как обычно, окружали поклонники, в том числе и весьма экзотические, турецкий поэт Назым Хикмет и некая партийная шишка из Средней Азии а она сидит на банкеточке рядом с человеком, который всем чужой в этой толпе друзей», отметила наблюдательная Галина Катанян. «Это Юсуп, казах с красивым, но неприятным лицом, какой-то крупный партийный работник из Казахстана. Он курит маленькую трубочку, и Лиля, изредка вынимает трубочку у него изо рта, обтерев черенок платочком, делает несколько затяжек». Юсуп принес в подарок Володе деревянную игрушку, овцу, на шее у которой висит записочка с просьбой писать о овцах, на которых зиждется благополучие его республики, типичная азиатская велеречивость. Маяковский берет ее, не глядя, и кладет отдельно от куч подарков, которыми завален маленький стол в углу комнаты фамилия Юсупа была Абдрахманов, и приехал он на самом деле не из Казахстана, а из Киргизии. Когда у него начинался роман с Лили, ему было 28 лет, но он уже был председателем киргизского совнаркома и вел смелую переписку со Сталином о предоставлении республике союзного статуса. Смелость проявлял и дальше, за что сначала был снят с должности, а потом и расстрелян. Все, Или почти все веселились, пара плясали во всех комнатах и даже на лестничной площадке. Маяковский хмурился, конечно, не по поводу Абдрахманова, хоть и отшвырнул его овечку в сторону. В ту пору лили поэту скорее друг, естественная и неотъемлемая часть его самого. К тому же, по некоторым данным, он и сам дарил Юсупу подарки, мраморный письменный набор и американские бритвы-жилет. В Союзе такие было не достать. Да и спал ли пардетель с Лилей? Если спал, то зачем же она обтирала черенок трубки? Игра на публику исключена, ее мнение о вопросах любви Лилю никогда не заботила. Впрочем, летом 1929 года Лиля провела с высокопоставленным киргизом несколько дней в Ленинграде. Вообще, в точности неизвестно, сколько у Лили было мужчин. Существует байка, что как-то после «Бессонной ночи» на чей-то вопрос, кого она пересчитывает, чтобы быстрее заснуть, Лили с озорством ответила, «любовников насчитала 32». 32? Для Брик не так уж и много. По мнению сексологов и психологов, если число любовников у женщины превышает количество пальцев на одной руке, то мужчины повально презирают ее, как падшую. Сами же с гордостью хвастают «У меня было сто, двести». В общем, женщины количество своих постельных визави обычно преуменьшают, мужчины преувеличивают. А вот совершенно свободные в этом вопросе Лили скрывать было нечего. Предновогодний вечер не обошелся без ссоры. В Генриков переулок внезапно пожаловали по к Сашкловским поздравить Маяковского и заодно помириться. Это была попытка залатать дыры, оставленные распадом Лефа. Но Маяковский грубо повернулся к пришельцам спиной и в ответ на извинения Пастернака пробурчал, чтобы тот немедленно ушел, что человек не пуговица, его не пришьешь обратно. Пастернак бросился прочь, забыв шапку. Домашний юбилей заканчивался всеобщей неловкостью, хмелем, тоской и зевотой». Той зимой Маяковский взял за обычай называть Полонскую невесточкой. Он возил ее по местам своей юности, рассказывал о своем детстве, собирался познакомить с мамой. Полонская увидит ее на выставке к двадцатилетию, но охваченный суетой жених забудет представить их друг другу. Как-то во время отлучки бриков Ленинград он привел нору в Гендриков. Она вспоминала. «А если завтра утром приедет Лилия Юрьевна?» — спросила я. «Что она скажет, если увидит меня?» Владимир Владимирович ответил, «Она скажет, живешь с Норочкой, ну что ж, одобряю». Спустя много лет, уже в 1993 году, престарелая, но все же очень эффектная Полонская обмолвилась тележурналистам, что Лиля относилась к ней хорошо, потому что она была для Лиле удобно, мягкая, непритязательна. В случае брака Маяковского с Норой, его с Лилей финансовые отношения не изменились бы, поэт продолжал бы обеспечивать свою кису." Относился Маяковский к Лиле Юрьевне необычайно нежно, заботливо. «К ее приезду всегда были цветы», — пишет Полонская в мемуарах. Он любил дарить ей всякие мелочи. «Помню, где-то достал резиновых надувающихся слонов. Один из слонов был громадный, и Маяковский очень радовался, говоря, «Норочка, нравится вам на слонятины «Ну, я вам подарю таких же». Он привез из-за границы машину и отдал ее в полное пользование Лиле Юрьевне. Ему самому была нужна машина, он всегда спрашивал у Лилии Юрьевны разрешение взять ее, а Лилия Юрьевна относилась к Маяковскому очень хорошо, дружески, но требовательно и деспотично. Часто она придиралась к мелочам, нервничала, упрекала его в невнимательности. Это было даже немного болезненно, потому что такой исчерпывающей предупредительности я никогда и нигде не встречала, ни тогда, ни потом. Маяковский рассказывал мне, что очень любил Лилю Юрьевну. Два раза хотел стреляться из-за нее, один раз выстрелил себе в сердце, но была осечка. Пока Маяковский гулял с Норой, мотался на выступление и готовил собственную выставку, сам орудовал молотком и гвоздями, помощи было мало, повсюду, сверху и сбоку сплошная обструкция препоны Лилия Юрьевна с Осьпом Максимовичем добивались английской визы для очередного своего заграничного вояжа. В первый раз еще осенью им отказали. Имя Лили тогда попало в Британию в черный список из-за связи с Маяковским, а еще из-за матери, попавшей за упомянутой высшей истории с якобы похищенными сотрудниками Аркаса документами. Пробовали и так, и так, и через норвежцев, и через Германию, хлопотал в основном Маяковский, устроил командировку от Рефа через Наркомпрос. Но в январе «Комсомольская правда» опубликовала пасквиль на «Чуждых элементов бриков». Почему нельзя командировать кого-нибудь одного из них, а не обоих сразу? Лучше бы послать вместо Лилии Юрьевны кого-нибудь из молодых и перспективных, и вообще, что это за супружеские поездочки за государственный счет? После того, как осенью первый советник парижского полпредства СССР Григорий Беседовский попросил во Франции политического убежища, отношение советских властей к гражданам, выезжающим за рубеж, стало резко ужесточаться. Узнав о нападках на Кисей, Маяковский спешно примчался в Москву из Ленинграда, куда ездил по делам, и в лед написал письмо в редакцию. Брики отправляются в поездку на свои собственные средства, у них мощные литературные связи с коммунистическими и левыми издательствами, и казенная валюта им не понадобится. Дескать, Осип ветеран левого революционного искусства, а Лилис – режиссер «Стеклянного глаза», плакачца «Окон роста», переводчица Гросса и Витфогеля и постоянная участница риэфовских выступлений. Правда, вопрос с паспортами все равно никак не решался, и Маяковский собрал целый ворох писем в поддержку бриков от разных организаций, начиная с глав искусства и заканчивая отделом агитации и пропаганды ЦК ВКПБ. 27 января Лиля записала в дневнике «Володя был сегодня у Кагановича по поводу нашей поездки, завтра, вероятно, решится». Лазарь Каганович был тогда секретарем ЦК и кандидатом в члены политбюро. На встрече с сановником Маяковский упирал на свободное владение бриков несколькими европейскими языками, на наличие родственницы, работающей в Аркасе, на благородную цель поездки, сбор материалов для антологии классиков мировой революционной литературы. Наконец, драгоценные документы были получены кружным путем через Всесоюзное общество культурных связей за границей и Наркомата иностранных дел. И через две с лишним недели после разговора поэта с Кагановичем счастливые Оси и Лиля покупали билеты на берлинский поезд. Атмосфера в стране тем временем леденела. Шкловский, еще недавно мечтавший о возрождении пояза, публично каялся в научной ошибке и присягал марксистскому методу. На попутчиков спустили собак, была запущена кампания против Евгения Замятина и Бориса Пильника, причем наивный и неразборчивый Маяковский оказался среди тех, кто кричал о ту. Его тоже оттеснили и терзали, но в то же время ему перепадали и лавры. На концерте в Большом театре в шестую годовщину смерти Ленина Маяковскому долго аплодировали. На следующий день Лиля записала «Регина говорит, что Надежде Сергеевне Аллилуева, жене Сталина, и Сталину страшно понравился Володя, что он замечательно держался и совершенно не смотрел и не раскланивался в их ложу, со слов Надежды Сергеевны». Регина Глаз, двоюродная сестра Лили и Эльза, служила нянькой детей Сталина, и как-то раз, когда маленький Василий Сталин вел себя особенно хорошо, поощрила его поездка с Лили Брик на ее реношке, несбываемое событие для мальчика. Несмотря на успех в Большом театре, Маяковский часто раздражался по разным поводам. Меня, признавалась Лиля, тошнило, фактически подступало к горлу от разговора по телефону заведующего лид-отделом с Володей. Он, очевидно, узнал о Володином успехе в Большом театре и просит стихи вправду. Володя сказал, что вообще надо поговорить о совместной работе, но об этом не может быть и речи печатать, как Демьяна Бедного, за такой же гонорар. Володя сказал, что тогда он и стихов не даст. Володя в страданиях из-за норы, за обедом пил горькую, вечер, поле, огоньки. У него, по-моему, бешенство настораживается при любом молодом женском имени и чудовищно неразборчив. Примечание Лили Брик, письмо Эльзы Триале, страница 41, конец примечания. Синтакса о Володиной неразборчивости периодически повторяется. Володя обиделся на меня, как маленький, за то, что я сказала, что он слишком доверчив и не разбирается в людях. Вскочил, чуть не заплакал, сказал, ты пользуешься тем, что я не могу на тебя рассердиться. Вообще Володя стал невыносимо капризен. Причины для капризов наслаивались одна на другую. После провала бани последовал провал выставки. Двадцать лет работы Маяковского полетели в Тартарары. Он ощущал себя ненужным, выкинутым на обочину. Век волкодав обдавал его смрадным дыханием. Лиля жалуется в дневнике, что комиссия по выставке, осеяв Жемчужная и Родченко не собрались ни разу, что выставка получилась интересной только благодаря материалу. «Я-то уж с самой моей истории Шкловским знаю цену этим людям, а Володя понял только сегодня. Интересно, надолго ли понял?» На открытии выставки ломилась уйма молодежи, но не пожаловал почти никто из коллег-писателей. Официальные лица тоже проигнорировали приглашение. По одной из версий, причина скрылась в субординационном страхе. Совсановники знали, что лично Сталину приглашение от Маяковского не приходило, только в секретариат, как бы без конкретного адресата. Да и причины переноса выставки с декабря на февраль тоже были связаны с Осипом Виссарионовичем. В декабре справлялось его пятидесятилетие. И настойчивое желание Маяковского перебить юбилей вождя юбилеем собственного творчества могли исчез за вызов. К тому же поэт явно симпатизировал опальному Троскому, был знаком с ним и выводил в стихах. А вот присягать Сталину не спешил. В общем, на выставке Маяковский выглядел утомлённым, смурным и выступал в полсилы. На всех обижался с товарищами Кирсановым, Родченко, не здоровался, чувствовал себя преданным. В довершение всех бед, буквально сразу после открытия выставки, пошли слухи, что в Ленинграде баню снимают с репертуара. Зритель не идет, а газеты ругают. Тогда-то Маяковский заставил всех ахнуть, стремительно вступив в РАП, организацию, которая годами душила лефовцев. Правда, теперь она официально, устами газеты «Правда», объявлялась орудием партии в области литературы, честным союзником пролетариата. Поэтому, дабы не оказаться в попутчиках, следовало вовремя запрыгнуть в правильный поезд. Александр Фадеев, один из идеологов и организаторов РАПа, принял Маяковского благосклонно и заверил, что раповцы охотно помогут поэту отказаться от ошибочного багажа. Из-за резкой перемены позиции Маяковского на него окончательно обиделись бывшие соратники. Кассиль, Асеев, Кирсанов принципиально с ним не разговаривали. Леля делала отчаянные попытки всех примирить. Коля Асеев заявил, что «довольно Володе все спускать с рук, и надо решительно заявить, что Володя ушел из рефа и ничего общего с нами не имеет». Заезжала к семке Кирсанову, уговаривала его и Кассилия не быть такими принцами уэльскими и просить у Володи прощения от того, что они виноваты, но самолюбие и бояться, что Володя нагрубит. Примечание Лилебрик Эльзи Триале, страница 58, конец примечания. Но пока Маяковский запрыгивал в метафорический вагон и готовился ради новых единомышленников отказаться от такого же метафорического старого багажа, Лили с Осиком уже сидели в вагоне настоящем. Они ехали к любимым музеям, шмоткам, букинистам, синематекам и, главное, к парочке молодоженов Эльзи и Арагону. В городе Столбцы, который на тот момент относился к Польше, Лилю поразили клоняющиеся лакеи и носильщики. В Берлине оказалось, что их любимый Кюрфюрстен-отель переехал, а в новой гостинице, расположившейся на его месте в номерах за 20 мараговый день, розовые занавески, а из мебели, по выражению Лили, сплошная кровать. Не стерпели, разыскали новый адрес Кюрфюрстен-отеля и переехали. Оси сразу купили пальто и шляпу, ходили в кино на фильм с ленией Рифеншталь и картины Рихарда Олсвальда. В первом ряду зрительного зала узнали Альберта Эйнштейна. Заглянули в издательство Малик, издававшее Маяковского, снимались в фотоавтомате 8 минут 6 поз, несколько раз сходили в зоопарк, где Лиля сфотографировалась живым львенком на руках. Один из получившихся снимков отправила по почте Маяковскому, мечтая, как было бы здорово иметь такого же львятика. Романтично отмечали годовщину свадьбы, Оси подарил розы. В эту поездку они очень много, смотрели разное кино, в том числе советское. ося выступил в клубе при советском посольстве, и Лиля, как обычно, осталась в восхищении. В Берлине же познакомились с мужем Эльсы, Арагоны встретились с бриками в Германии, не будучи уверена, что у последних не сорвется английская виза. В Лондон собирались уже вчетвером через Голландию. В британской столице поселились у мамы. Лилия развлекалась. Виндзорский замок, опереты, мюзик-холлы, звучащая кинохроника. Звуковые фильмы только-только входили в моду. Шоппинг в универмаге, сельфридж, на пикадиле, ужины, в ресторанах. Правда, в совой их не пустили. Осенью осени было смокинга а еще баранки и граммофоны на базаре в лондонском районе Уайтчепел, чеппелл Пропагандисты в гайд-парке, китайский квартал со странными угощениями. В Лилину туристическую программу вошел даже завтрак в парламенте. Палата лордов показалась ей похожей на пульмановский вагон, а Ося постоянно мотался по книжным развалам и скупал дефицитные книги русских классиков. В советском постпредстве они посмотрели агитфильм Эйзенштейна «Генеральная линия», обнажавшая нищету и отсталость деревни. В том же году он будет снят с проката, как идеологически ошибочный. Лилия с интересом наблюдала умирающего от хохота Бернарда Шоу. Тот, по ее словам, воспринял фильм как эксцентрику. В общем, две лондонские недели пролетели в сплошном кураже. Правда, Лилия настроение тоже поскакивала. Она тоже жалуется в дневнике, что ей все скучно и она не будет больше рваться за границу, то вдруг хныкает, что ее львенка продали в Мюнхенский зоопарк, и признается, что пустила слезу, то приходит восторг от анекдота, балансирующего на грани дурного вкуса. Дама-патронесса в родильном приюте милостиво спросила женщину с очень красивыми рыжими волосами. «У вашего ребенка такие же чудесные волосы?» «Нет, черные». «Ваш муж брюнет?» «Не знаю». «Он был в шляпе». Примечание. Лили Брик, Эльза Триале, страница 58-я. Лили, наверное, анекдот понравился из-за охотства шлавливой рыжей роженицы с ней самой. У Маяковского от Лили оставалась куча поручений. Мыть бульку и договариваться с хозяйкой ее жениха о случке, бегать в профсоюз и улаживать ситуацию с неверно указанным Лилиным стажем, хлопотать о новой, более просторной квартире в жилищно-строительном кооперативе имени Красина. 4 апреля он внес туда Пай за себя и за Осипа. Впрочем, Киса посылала не только директивы и капризно-ленивые телеграммки «Придумайте, пожалуйста, новый текст для телеграмм, этот нам надоел», но ну и подарочки, в частности, фланелевые штаны. Но настроение Маяковского становилось все хуже. Вслед за Ленинградской провалилась и московская постановка бани. Публика вываливалась из зрительного зала со скучающими физиономиями, а критика, причем арабская, была извентельна. Владимир Ермилов нашел у Маяковского фальшивую левую ноту. Отсюда до левой оппозиции Троцкого рукой подать. Выставку же бойкотировали не только писатели и чиновники, но и пресса. Только журнал «Печать и революция» поместил портрет Маяковского и поздравление с двадцатилетним юбилеем творческой работы, но по приказу директора Госиздата страница с поздравлением была изъята из уже готового тиража. Вырывали аж из пяти тысяч экземпляров. А тут еще и Нора. Поэт ожесточался и постоянно терроризировал ее ревностью, требовал немедленно уйти от мужа, а колебания воспринимался свирепым отчаянием. Все, все хотели бросить его. Но Полонская проявляла нерешительность именно от того, что Маяковский был с ней страшно нетерпим, чуть ли не патриархален. Ему не нравилось ее актерство, он не интересовался ее сценическими работами, он хотел резко обрубить ее брак с Яншиным, а Нора была юная, робкая, жила с родителями мужа и горела актерской карьерой. Еще бы, ведь ее опекал сам Владимир Немирович Данченко. Связь с Маяковским как будто удавалось скрывать от мужа. Яншин обожал Маяковского и любил проводить с ним время, но уже начал что-то подозревать, и нору одно отпускал неохотно. Ей приходилось маневрировать между театром и двумя мужчинами. Встречи с Маяковским становились кратковременнее, а Маяковский мрачнел, зверел и не желал ни под кого подстраиваться. Дело усугубилось тем, что Нора забеременела. Аборт оказался очень тяжелым, ей было плохо и физически и морально, Весь больницу приходил Яншин, пусть и формальный отлюбленный, но муж. Совесть ее голодала. А главное, после аборта она испытывала отвращение к сексу и не подпускала к себе Маяковского. «Тогда я была слишком молода, чтобы разобраться в этом и убедить Владимира Владимировича, что у меня временная депрессия» что если он на время оставит меня и не будет так нетерпимо и нервно воспринимать моё физическое равнодушие, то постепенно это пройдёт, и мы вернёмся к прежним отношениям. А Владимир Владимирович такое моё равнодушие приводило в неистовство. Он часто бывал настойчив, даже жесток, стал нервно, подозрительно относиться буквально ко всему, раздражался и придирался по малейшим пустякам. И вправду Маяковский устраивал Норе некрасивые сцены в присутствии мужа, знакомых и коллег, не считаясь с ее чувствами и репутацией. Хлопал дверями, вытаскивал ее для объяснений в другие комнаты, Нора должна была постоянно уверять его в своей любви и преданности. Тогда время от времени маниакальные припадки отчаявшегося человека снова сменялись милостью. Не очень понятная ситуация с жильем. Одновременно с поиском новой квартиры, куда он мог бы переселиться с бриками, Маяковский договаривается с Норой и записывается в очередь на квартиру в Дом Федерации Советских Писателей напротив художественного театра. Причем пытается выбить заселение еще до возвращения бриков. Судя по всему, тройственное гнездышко становилось ему нестерпимо тесно. При этом он понимал, что Лиля его так просто не отпустит. Поэтому пытался обтяпать дельца с отдельной квартирой Тайна, пока никто не мешает. Примирение с Херсановым и Асеевым вроде бы произошло, но со скрипом, с нервами, со спрятанными в карманах кукишами. Да еще инвалился навалился грипп, тяжелый, неотступный. Бурные ссоры с Норой происходили чуть ли не каждый день. Поймав ее где-то на мелкой лжи, ходила в кино с мужем, хотя сказала, что была на репетиции, он совсем перестал ей верить. После очередного срыва 12 апреля Маяковский написал предсмертную записку. Он стал очень грубым с людьми, болезненно огрызался, срывался, хамил, и в то же время постоянно нуждался в чем-нибудь присутствии, и ему было страшно оставаться одному. Из жизни испарялись смыслы, Из за нора он и вправду хватался, как за соломинку. Трагедия была не в ней, трагедия была в том, что делалось с ним, со страной, с поэзией. С Норой они как будто примирились, и Маяковский на время оставил страшные мысли — Молодая женщина уговорила его не видеться два дня, взять паузу, дать отдохнуть нервам, но Маяковский обещания не сдержал, и вечером 13-го числа, так и не найдя себе спасительной компании, явился к Катаеву, где собиралась вся шатия братья и куда Нора тоже была приглашена. Правда, она заверяла Маяковского, что идти к Катаеву не собирается, но все-таки пришла. Поэтому, завидев ее, Маяковский в очередной раз потерял и без того шаткое равновесие. Нора впервые видела его выпившим, вообще он не употреблял крепких напитков, любил вино, которое пил легко, как виноградный сок, никогда не пьянее. Сказалось, грузинское детство. Но в тот несносный вечер ситуация сложилась взрывоопасная. Все присутствовавшие — Катаев, Олеша, Яншин с коллегой-актером Борисом Ливановым, художник Владимир Роскин, журналист Василий григинин видели, что назревает скандал. Маяковские норы бешено переписывались на картонке из-под торта, в какой-то момент вышли в другую комнату, где совсем обезумевший Маяковский выхватил револьвер, направлял на себя, на нору, оскорблял ее. Она же вдруг перестала обижаться и увидела перед собой совсем больного несчастного человека. Одесситы Катаев и Олеж, кажется, находили в происходящем некоторое пикантное удовольствие и подначивали Маяковского издевательскими колкостями и шуточками. Катаев даже с хохотом заметил, «Маяковские не застрелятся, эти современные любовники не стреляются». А поэт настолько потерял интерес к жизни, что даже ни разу не отбрил их, хотя был и мастак словесных пикировок. От Катаева гости уходили ночью все вместе по дороге Маяковский. То и дело шантажировал бедную Полунскую, что все расскажет Яншину, прямо там же. То, что произошло на следующий день, 14 апреля, всем известно. Нора была у Маяковского утром, но на 11 часов у нее была назначена важная репетиция, которую нельзя было пропустить. Маяковский же требовал, чтобы она не шла на репетицию, отказалась от театра, от мужа, запирал ее в комнате. В общем, вел себя, как какой-нибудь патриархальный бей. Нора же отвечала, что уйти от Яньшина, не объяснившись непорядочно, что она поговорит с ним и вечером переедет к Маяковскому с вещами, но что театр, конечно, не бросит. Как-то раз я разговаривала об этой трагедии с режиссёром-документалистом Виталием Манским. Манский сказал, что в молодости снимал Полонскую для одного проекта, и что она призналась ему не на камеру, что вся их последняя ссора с поэтом крутилась главным образом вокруг интимной близости. Поэт настаивал, чтобы возлюбленная отдалась ему на месте, а та не хотела, выворачивалась из рук, не могла переломить себя. Как бы то ни было, кончилось тем, что Маяковский занервничал, достал что-то из письменного стола, я услышала шелест бумаги, но ничего не видела, так как он загораживал собой письменный стол. Потом неожиданно поцеловал Нору, совершенно спокойно попрощался с ней и дал денег на такси. Пройдя несколько шагов, она услышала выстрел. Бросившись назад, увидела на полу мертвого Маяковского рядом маузер. Началась паника, сбежались соседи, нора выскочила, встречать бесполезную уже скорую помощь, мгновенно соткалась из воздуха группа ГПУшников, начался допрос свидетелей. Эту хрестоматийную историю мы знаем со школы. В этот день Лили с Осипом приплыли из Лондона в Амстердам. До парохода ехали в вагоне-ресторане, где ели яйца с ветчиной, овсянку и варенье. Плыли же, хотя и в дешевой кабине, но с комфортом и совсем не качало. Столица Нидерландов встретила их цветочными коврами, узкими улочками, новыми стеклянными кварталами. Вы пытались даже попасть на бриллиантовую фабрику, но та была закрыта на Пасху. В Амстердаме Брики купили Маяковскому трость и коробку сигар, и прежде чем сесть на берлинский поезд, послали ему открытку с изображением гиацинтов. Волосик, до чего здорово тут цветы растут, настоящие коврики, тюльпаны, гиацинты и нарциссы. «Целуем ваши, Маяковского и Бульки, мордочки, Лиля, Ося, две кошечки. За что не возьмешься, все голландское, ужасно неприлично». Но волосит кошечкам не ответил. Он был мертв».